Глава шестнадцатая. А пока я продолжала играть в теннис. И играла очень много. Я не занималась ничем, кроме тенниса. Я была уже не молодой, но еще и не старой. Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь лет. Я была в самой середине своего профессионального пути. Возбуждение первых дней уже прошло, а впереди меня ждало много дней и лет. Иногда я думаю, правда ли, что эти годы самые сложные? Ты уже рассталась с тем юношеским рвением, которое привело тебя к первым триумфам. Уже достигла многого. Узнала вкус побед и поражений. Поднимала кубок на центральном корте и сталкивалась с тем, что происходит после этого. С необходимостью возвращаться к тренировкам. Ты уже не новичок для аналитиков и журналистов. Тебя уже все осмотрели и обсудили до такой степени, что с тебя стерлась вся позолота. В любом другом мире ты бы все еще находилась в самом начале своего пути, все еще была бы зеленым новичком, но в мире тенниса ты уже выше всего этого. Ты уже получила травму, и тебя починили. А потом ты травмировалась опять и опять. Твое тело уже изношено и разрушено. Было время еще совсем недавно, когда ты отмечала великих игроков, известных звезд тенниса, которых тебе придется победить, на своем пути к славе. А теперь для новой поросли игроков, и их поток никогда не иссякнет, их штампуют реки матчей и Ники Балетьери наших дней. Ты сама уже звезда, монумент, известный игрок, которого необходимо победить. И каждый игрок выходит на игру с тобой с максимальной энергией и сильнейшей мотивацией. Победа над тобой значит не просто победу над тобой. Это может оказаться тем светлым пятном, которое украсит серенький во всех отношениях сезон. А что будет мотивировать тебя? Ради чего играешь ты сама? Ты уже была первым номером в классификации, выигрывала турниры Большого шлема Уимблдон, Умблдон, открытый чемпионат США и открытый чемпионат Австралии. Ради того, чтобы выиграть их еще один раз? Пройти по тому же кругу почета? Неужели этого действительно достаточно для того, чтобы заставить тебя тренироваться на корте день за днем? Надежда на память и величие, и этого достаточно? «Неужели этого хватит?» «Скорее всего, нет. Это все абстрактная хрень, годная для журналистов и болельщиков. Для меня лучшей мотивацией всегда были вещи маленькие, они огромные, личные, а не глобальные. Войти в книгу рекордов? Остаться в памяти потомков? К черту эту ерунду! Вы слышали, что эта девочка сказала обо мне на пресс-конференции? Вот это заставляет меня идти вперед. Пусть все они подавятся своими словами». Неважно, сколько уже прошло лет и турниров. Я все еще хочу выигрывать. С Майклом Джойсом мы работали с 2005 года. Он был отличным тренером и прекрасным другом. Мы прошли с ним через все, хорошее и плохое, но в конце концов уперлись в стену. Думаю, это из-за того, что мы стали слишком близки. Со временем он стал для меня не столько тренером, сколько братом, а вы сами знаете, как это бывает. В какой-то момент вы просто перестаете слушаться своего брата. В наших тренировках пропала искра. Они превратились в рутину. И тогда мы решили нанять второго тренера. Мы не будем увольнять Майкла Джойса, а просто дадим ему дополнительного помощника. И мы наняли Томаса Хокстетта, бывшего шведского игрока, который добавил энергии моим тренировкам, разработав такие упражнения и разминки, которые заставили мою игру вновь заиграть всеми цветами радуги. Это стало очевидным уже на первых соревнованиях, когда Хокстед и Джойс отработали весь турнир плечом к плечу, они только присутствовали на тренировках. Хокстед быстро занял лидирующую позицию, давая указания и всячески доминируя над беднягой Майклом Джойсом. Сразу же после окончания турнира мы уже знали, что надо сделать. С грустью в душе мы расстались с Майклом. Это было одно из самых тяжелых решений в моей жизни. Мне не хочется употреблять слово «уволили», Потому что, как я уже сказала, он в тот момент был скорее не тренером, а родственником. Просто мы не могли больше помогать друг другу так, как это было необходимо. Правда, в результате с Хокстедом тоже ничего не получилось. Но это уже другая история. Мое плечо было уже не таким, как в возрасте 17 лет. Но лучше оно уже стать не могло. Я выработала новый стиль игры. Она стала зависеть не столько от подачи, сколько от приема мяча. Речь шла все о тех же силовых плоских ударах с отскока, но теперь к этому добавлялось некое подобие закрутки мяча. С возрастом игра должна эволюционировать. Это случилось бы и в том случае, если бы с моим плечом все было в порядке. Надо учиться сознательно делать то, что раньше ты делала инстинктивно. Надо искать небольшие преимущества и едва заметные возможности, чтобы совершить рывок. Прочитай подачу, рано выйди на мяч, приспособь свою игру к своим физическим возможностям, которые постоянно изменяются. Если этого не делать, то карьера закончится довольно быстро. А если это получится, то с возрастом твоя игра станет только лучше. Именно поэтому карьеры великих спортсменов и не только игроков в теннис могут быть разбиты на несколько периодов. Есть ранний Пикассо, есть поздний Пикассо, есть ранний Агасси, есть поздний Агасси. Молодой спортсмен знает, как выплескивать энергию, знает, как нужно играть. Старый знает, как её беречь и как выигрывать. Я играла как профессионал уже 10 лет. и Играла неплохо, выигрывала множество турниров и держалась в первой пятёрке рейтинга. Но с того момента, как я выиграла самый крупный турнир, прошло уже много времени. Много времени прошло с того момента, как я выигрывала турнир «Большого шлема», а после операции этого не произошло ни разу. А мне это было необходимо. Ещё один титул победительницы турнира «Большого шлема». Это было нужно для моего благосостояния, для моего чувства самоудовлетворения, а ещё и для самой профессиональной карьеры. Это был единственный способ, которым я могла доказать, что я действительно вернулась. Без этой победы моя история всегда будет делиться на два периода. До операции и после операции. После операции она всё ещё была отличным игроком, но не настолько отличным, чтобы выиграть турнир «Большого шлема». В 2012 году на открытом чемпионате Австралии я почти добилась этого. Меня посеяли под четвертым номером. В ритме вальса я выиграла первые туры, проиграв на пути к четвертьфиналу всего четыре гейма. В четвертом круге я проиграла первый сет Сабини Лисицки, но потом собралась и победила со счетом шесть два шесть три. Примечание. Немецкая теннисистка польского происхождения – обладательница мирового рекорда в скорости подачи среди женщин. Конец примечания. Первый и действительно сложный матч случился уже ближе к концу соревнований, когда я в полуфинале играла с Петрой Квитовой. Примечание. Чешская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» и итогового турнира WTA. Конец примечания. Чешская теннисистка, на несколько лет младше меня, Она всегда была для меня сложной соперницей. Левша, которая наносит сильные доминирующие удары с отскока и заставляет тебя бегать по всему корту. Подачу её тоже нелегко прочитать. Я хочу сказать, что в это время она была одной из лучших теннисисток в мире. За год до этого я проиграла ей в финале в Умблдона, так что мотивации у меня хватало. В тот год я впервые после 2004 года добралась до финала, а Квитова спутала мне все карты. В Австралии она была посеяна под вторым номером и представляла собой реальную проблему. Она была в фиолетовом, я играла в белом платье и с флуоресцирующим зелёным козырьком. Весь день у меня были проблемы с подачей. Моё плечо, моя координация. В том матче я совершила 10 двойных ошибок, и половина из них пришлась на первый сет. И тем не менее у меня ещё оставались силы, чтобы быть изворотливой, блефовать и продолжать сопротивление. Теперь главным была сила воли. Кто сможет навязать свою игру, а кто согласится с тем, чтобы ей ее навязали. Первый сет я выиграла 6-2, Квитова взяла второй 3-6. В лучших розыгрышах мне удавалось ловить скоростные мечи соперницы и использовать эту ее скорость против нее самой. Игра продолжалась, и стало понятно ее содержание. Я начала лучше понимать ее намерения, угадывать направление ее подачи. Уже много лет я не чувствовала себя так здорово. Я играла в свою старую игру. Выиграв подачу квитовой, я выиграла весь матч. Финал был провальным, в том, что касалось лично меня. Я проиграла белорусской теннисистке Виктории Азаренко. Проиграла быстро и сильно разочаровалась. Проигрыш был просто кошмарным. Все было закончено чуть больше, чем за час. Я выиграла первый гейм, а потом посыпалась. Мне ничего не удавалось в тот вечер. В первом сете я выиграла всего три гейма и ни одного больше до самого конца матча. Это был один из самых неожиданных финалов за всю историю открытого чемпионата Австралии. Именно поэтому спортсмены должны иметь короткую память, если они, конечно, хотят выжить. Помнить важно, но еще важнее уметь быстро забывать. Когда проигрываешь равный матч, то узнаешь что-то новое о своих возможностях и запоминаешь то, что узнал. Но когда ты проигрываешь так, как я проиграла тот финал, то лучше всего забыть об этом как можно скорее. На открытый чемпионат Франции в 2012 году я прибыла как фаворит. У меня действительно было ощущение, что все должно случиться, что наступило именно то время. Финал открытого чемпионата Австралии, мне казалось, что на нем я просто избавилась от того, от чего должна была избавиться. Я приехала в Париж здоровой, в хорошей форме, Мне сообщили, что в случае победы я, скорее всего, вновь стану первым номером в мировой классификации. Была еще одна интересная деталь. Ролан Гаррос был единственным турниром большого шлема, который я никогда не выигрывала. Победа в нем будет просто бомбой. Собрать их все четыре. К этому действительно стоит стремиться. Это очень редкая и серьезная веха. Называется это карьерный большой шлем. В этом случае ты становишься частью истории. Этого добились только девять женщин. Три американки, которые доминировали на кортах в 50-е годы. Марин Каноли Бринкер, Дорис Харт и Ширли Фрай Эрвин. Маргарет Корт, которая выигрывала свои титулы в 60-е. А кроме них Билли Джин Кинг, Крис Эверт, Мартина Навратилова, Штеффи Граф и Сирена Уильямс. Иначе говоря, к турниру я подошла именно в том психологическом состоянии, которое было необходимо. В прошлом у меня бывали проблемы на грунте. Это покрытие требует мобильности и терпения, а ни то, ни другое никогда не были моими сильными сторонами. Однажды после матча на грунте, который действительно дался мне с трудом, я сказала репортеру, что чувствую себя на грунте, как корова на льду. Но я много работала. И тот сезон на грунтовых кортах, который предшествовал турниру во Франции, был для меня одним из лучших. Перед Ролан Гарос я выиграла 12 игр на грунтовом покрытии, победив на турнирах в Штутгарте и в Риме. Я даже постаралась выучить французский язык. Может быть, он и не мог помочь мне победить, но несколько французских слов, произнесенных с подиума, на котором ты стоишь с трофеем в руках, никому не помешают. После моей операции на плече прошло почти 4 года. Мне понадобилось участие в 11 турнирах «Большого шлема», чтобы в прошлом году, наконец, дойти до финала у уимбл -Дуни. Я все еще ждала большую победу. В том году в первых трех кругах Ролан Гарос я проиграла всего пять геймов. Но четвертый круг оказался тяжелее. Я выиграла первый сет, а Клара Коукалова, чешская теннисистка, взяла второй на тайбрейке. Примечание. Чешская теннисистка – обладательница Кубка Федерации в составе национальной сборной Чехии. Конец примечания. Но третий сет я выиграла 6-2. Возможно, по счёту об этом будет трудно судить, но моим самым трудным матчем на турнире была полуфинальная игра с Петрой Квитовой. В предыдущих турнирах «Большого шлема», играя против меня, она показывала свой лучший теннис. А ещё погода. Это был один из тех дней поздней весной, когда хочется бродить по парижским бульварам в шляпе с большими мягкими полями. По дороге зайти выпить кофе и съесть круассан, а на красном покрытии корта царил сущий ад из-за бушующего на нём ветра. Он мог остановить даже лучший удар и изменить его начальную траекторию. Этот ветер открывал дорогу абсолютному хаосу, так что для меня тот матч был в какой-то степени финальным. Я знала, что если смогу выиграть его, то смогу выиграть и все остальные. И я выиграла его в двух сетах подряд шесть три, шесть три. Какой же бонус я получила за эту победу? Возвращение на первую строчку мирового рейтинга. В финале я играла с Сарой Эррани. Примечание. Итальянская теннисистка, обладательница карьерного большого шлема в парном разряде. Конец примечания. Если ты играешь с Сарой Эррани в финале турнира большого шлема, то ты можешь решить, что тебе повезло. Особенно, когда видишь, как она уничтожает шоколадный батончик «Марс», За час до матча. Но так думать опасно. Любой знает, как спортсмен может сыграть, будучи аутсайдером. Ранее итальянка где-то моего возраста. Она как раз добивалась первых успехов в своей карьере и была хорошо известна своей хитростью. Но что я могу вам сказать? Это был мой день. Я играла в черном платье Найка и черном козырьке. Каждый мой удар попадал точно в то место, в которое я целилась. Я находила любую цель, которую намечала. Время от времени такое случается. Погода хмурилась, небо было затянуто темными облаками, но мне было все равно. Мне просто надо было играть. Играть просто, но в то же время умно. Казалось, что первый сет закончился, даже не успев начаться. Шесть-три. В середине второго меня уже было не остановить. И потом я вдруг оказалась совсем одна, с волосами развивающимися на ветру, собираясь подать победную подачу. Раня взяла ее и мы начали розыгрыш в погоне за последним очком. Мяч летал туда-сюда, туда-сюда. Наконец мне удалось направить мяч туда, куда я и хотела. В самый угол корта, прямо по линии. Она достала его, но сил хватило только на слабый высокий удар. Я всё ждала и ждала, когда же мяч отскочит от покрытия. Долгое время казалось, что он завис в воздухе. Стадион замер, на нём стояла тишина. Такая тишина, которую может устроить только толпа. А потом я перехватила ракетку и ударила по мячу двуручным бэкхендом, от которого ракетка взлетела выше моего плеча, в сторону неба. Раня не бежала и бежала, но не смогла перекинуть мяч через сетку. Толпа взорвалась приветственными криками. Я опустилась на колени и закрыла лицо руками. А потом стала искать взглядом отца. Всё искала, и всё безрезультатно. Это был первый случай, когда его не оказалось на трибунах в момент моей победы на турнире «Большого шлема». Я чувствовала себя не в своей тарелке, как будто потеряла что-то важное. Хотя в этом было и что-то приятное для меня. Потом я подошла к сетке и пожала руку Ирани, и улыбнулась. А потом запрыгала и стала выписывать круги в самом центре корта с поднятыми руками. Я поняла, что значит этот турнир для меня сразу же после победы. Это был идеальный пик моей карьеры. В самом начале всё, что происходило со мной, происходило слишком быстро. Я выиграла в в 17 лет и превратилась в звезду. Спонсоры выстраивались в очередь. Я становилась участницей рекламных кампаний и предметом жгучей зависти. Открытый чемпионат США я выиграла вечером, играя в чёрном платье. А потом в один прекрасный момент, когда казалось, что со мной не может случиться ничего плохого, Это плохое случилось. Порвалась связка в моем плече и спорт, который я любила, стал синонимом боли и поражения. Иногда мне казалось, что я забыла, как играть в теннис, что я никогда не смогу вернуть то, что раньше получалось само собой. Я чувствовала себя потерянной, не понимала, что происходит. А потом постепенно и очень медленно, работая так, как я никогда не работала до этого, я стала выходить из темноты и научилась играть в старую игру по-новому. Я поняла, что выигрывать можно разными способами. И вот теперь, через восемь лет после победы на первом турнире Большого шлема в Уимблдоне, я, наконец, вернулась. Я оказалась на том же месте, в том же мире, но я уже не была тем же игроком и тем же человеком. Я теперь видела все новыми глазами и действительно впервые стала восхищаться тем, что видела. Это дало возможность людям по-другому понять мою историю. Победа ребенка в большой игре вызывает восторг. Это новая жизнь, это новое будущее. Но насколько приятнее, когда игрок, который был на самом верху и все потерял, каким-то волшебным образом возвращает себе все потерянное.